Тонизирующие и иммуностимулирующие сборы. Сбор номер один. Боярышник плоды 15, Аралия корни 15, Левзея корни 15, Шиповник плоды 15, Рябина черноплодная плоды 10, Подорожник листья 10, Череда трава 10, Календула цветки 10. Приготовить настой 1 к 20 принимать по треть стакана 2-3 раза в день как иммуностимулирующее и тонизирующие средства. Последний прием не позднее 19 часов. Сбор номер 2: заманиха корни 20, радиола-розовые корни- 20, шиповник плоды 20, боярышник плоды 15, крапива трава 15, зверобой трава 10. Приготовить настой 1 к 20 и принимать его по 30 стакана 2-3 раза в день как иммуностимулирующие и тонизирующие средства. Последний прием не позднее 19 часов.